Дело было завершено. Мы прогнали врага с поля боя его же оружием, а потом отвезли в маленькую отдаленную гостиницу и уложили в постель вместе с его самородками и шкурами тюленьих детенышей. «Теперь ему ни за что не разыскать ресторан Сайфера», — сказал Крафт. «Он сделает предложение первому белому фартучку, который увидит завтра утром в молочной закусочной» и Милли, я имею в виду гармонию природы, спасена. И мы втроем вернулись к Сайферу, и так как в ресторане клиентов было мало, взялись за руки и проплясали вокруг Милли танец диких индейцев. Все это, повторяю, произошло три года тому назад. И приблизительно в то же время на всех нас свалилась удача и позволила нам перейти на более дорогую и менее здоровую пищу, чем у Сайфера. Наши пути разошлись, крафта я больше ни разу не встречал, с Джаткинсом видался редко. Но, как я уже сказал, я увидел на выставке картину, проданную за пять тысяч долларов». Картина называлась бодицея. и фигура королевы Британии первого века нашей эры, казалось, занимала собой и все полотно, и пространство вокруг. Но среди тех, кто стоял перед картиной и восхищался ею, я, вероятно, был единственный, кто хотел бы, чтобы Буадицея вышла из рамы и принесла мне рубленую солонину с яйцом пошотом. Я торопился встретиться с Крафтом. Его станинские глаза остались прежними, волосы взлохматились еще больше, но костюм на нем был от портного. «Не знал», — сказал я ему. «На эти деньги мы купили домик в Бронксе», — сказал он. «В любой вечер в семь часов ждем». — Значит, — сказал я, — когда ты вел нас против лесопромышленника, того склондайка, это было не только ради сохранения безупречной гармонии в природе. — Пожалуй, не только ради этого, — ответил Крафт, ухмыляясь.